Как и большинство людей, за исключением, пожалуй, работников здравоохранения, Лера не любила бывать в больницах. Врачи, медсёстры и другой персонал ходят туда на работу. Для них больные люди — ежедневная рутина, тогда как для всех остальных необходимость столкнуться с человеческой болью, а зачастую и горем, если медики оказываются бессильны. Проходя мимо низенького одноэтажного здания, Лера невольно поежилась Несмотря на отсутствие какой-либо таблички, скопление катафалков у подъезда говорило само за себя. Лера знала, что в ее обязанности не входит посещение Роговой-старшей, попавшей в кардиологию с сердечным приступом, ведь Таня считалась фигурантом дела и выступала потерпевшей. Все вопросы с ней были решены, и вряд ли Рогова могла сообщить что-то новое и полезное для расследования. Однако Лера отчего-то чувствовала себя виноватой перед ней. Рогова сильно удивилась, увидев на пороге молодого следователя. Она лежала у окошка, а ещё в палате находились две женщины средних лет. Они вели тихую беседу и прервались, заметив посетительницу. — Что-то случилось? — испуганно округлив глаза спросила Рогова. — Мой сын... Нет — Нет-нет, не волнуйтесь. Поспешила успокоить ее Лера, приближаясь и выкладывая на тумбочку рядом с койкой пациентки несколько купленных по дороге яблок, большой розовый грейпфрут и три банана. «Все мытое и готовое к употреблению», — предупредила она. «Спасибо», — пробормотала пожилая женщина, видимо, все еще теряясь в догадках относительно визита следователя. Лера заметила, что она выглядит уставшей и какой-то сдувшейся, словно воздушный шарик, из которого выпустили весь воздух. При их первой встрече Рогова казалась хоть и немолодой, но полной жизнью и пышущей здоровьем. Куда все это подевалось? Неужели на нее так повлияла гибель Уткиной? Но они же почти не общались, потому что девушка находилась в квартире лишь в отсутствии старушки вера оглянулась в поисках стула и, заметив несколько у единственного в палате стола, подтащила один кой кироговой и уселась на него. «Как вы себя чувствуете, Инна Георгиевна?» — поинтересовалась она. «Я говорила с вашим лечащим врачом, и он заверил меня, что инфаркта у вас нет». «Слава богу», — кивнула больная. «Было прединфарктное состояние, но самого худшего удалось избежать». «Простите, вы пришли по делу?» «Нет, я пришла навестить вас». «У вас же, наверное, много дел?» «У меня есть обеденный перерыв», — улыбнулась Лера. «И я могу использовать его по своему усмотрению. Надеюсь, вы оказались здесь не по моей вине?» «Так вот в чём дело, господи, Лерочка, да при чем тут вы, не понимаю? Дело в Леопольде». «Что, так и не нашёлся?» «Да какое там? Чего я только не делала. Соседей опросила, к дворникам приставала. Но ну, они же, бедолаги, по-русски едва лопочут. Да и куда им мейн-куна от обычного дворового кота отличить-то?» Лера усмехнулась про себя. Она по опыту знала, что среди дворников-гастарбайтеров встречаются вполне образованные личности, которые не только отличают одного кота от другого, но и цитируют наизусть на вои. Однако она не собиралась разубеждать рогового Але Шернавое, тюркский поэт 15 века. А по интернету искать не пробовали? задала она вопрос. Деточка, я же совершенно не умеем пользоваться, развела руками больная, зная только, как выходить на сайт Леопольда, где я переписываюсь с членами клуба. Какого клуба? Кошачьего, в котором состоят владельцы мейн-кунов. Мы обмениваемся информацией, ищем пару для своих питомцев. Короче, кружок по интересам. «А ваши внуки?» — не сдавалась Лера. «Почему они вам не помогут?» «Ну, они заняты учёбой, и не до меня». «Послушайте, я ведь понимаю, что в сравнении с убийством человека пропажа кота кажется событием незначительным, но для меня Леопольд — лучший друг, понимаете?» «Вы думаете, почему я так часто разъезжаю по домам отдыха? У меня есть сын, и он меня любит, и внуки тоже. Вот насчёт невестки я, конечно, сомневаюсь». Только проблема в том, что у всех у них своя жизнь, и я постаралась сделать так, чтобы тоже иметь собственное. Я часто отсутствую, и ни у кого из членов моей семьи не возникает чувства вины по поводу того, что они почти не заходят и даже звонят редко. Ведь я вроде бы занята, пристроена, так сказать. Лера слушала пожилую женщину и ругала себя за то, что сразу не поняла, как чувствует себя с благополучная, отлично упакованная вдова знаменитого режиссёра. Если уж совсем откровенно, она вообще не приняла её в расчёт, ведь с самого начала стало очевидно, что Рогова-старшая не имеет отношения к преступлению. Ей даже в голову не пришло, что точно так же обстоят дела с её собственными родственниками. Конечно, Лера не представитель Собеса или какой-то другой социальной службы, да и материальная помощь тут явно не требуется. Но зато необходимо живое человеческое участие тех, от кого Рогова вправе его ожидать. Когда я была замужем за покойным Гаврюшей, мечтательно продолжала та, мы жили очень интересной жизнью. Постоянно куда-то ездили, дом был полон гостей, велись беседы о литературе, кинематографе, международной обстановке. После его смерти все изменилось, как будто оборвались ниточки, связывающие меня с окружающим миром. Ни посетителей, ни событий. Вот и приходится самой искать себе занятия. Пока внуки были маленькими, я возилась с ними, водила гулять, учила жизни — Но потом необходимость в моей помощи отпала. Ее заменили кружки, секции, и репетиторы. Где уж тут найти время для общения со старой бабкой? Сейчас я так же далека от внуков, как Земля от Марса. Сын, видимо, понял мое состояние и подарил мне Лео, который и стал моей отдушиной. Я ведь с ним и на улице гуляла, как с собачкой, и невесту ему нашла, великолепную кошку, настоящую красавицу. И время от времени мы её навещали, ведь Лео скучал по своей возлюбленной. А какие у них были котятки! Иногда, если это разрешено, я брала его с собой в дом отдыха. Но, к сожалению, домашние животные в таких местах не приветствуются. Хотя мой Леопольд — исключительно чистоплотное существо. Он в жизни не испортил ни единой вещи и ни разу не сделал свои дела в неположенном месте. Вот и приходилось выбирать между ним и поездкой. Это ужасно, но мне, как и любому человеку, необходимо общение с себе подобными. А Лео, хоть и потрясающе умный кот, но все же не человек. Выходит, я его предала. «Но вы же не виноваты», — пробормотала Лера, понимая, что ее слова вряд ли утешат старушку. Видимо, он испугался и выскочил за дверь, когда... Она не стала заканчивать. Когда пришёл убийца, устроил погром в квартире и задушил находившуюся там девушку. «Но почему? Почему он тогда не вернулся?» — запричитала Рогова. «Или хотя бы в подвал не спрятался. Может, его уже и в живых-то нет?» «Я уверена, что всё не так плохо», — возразила Лера. «Наверняка он где-то поблизости». «Был бы поблизости, уже нашёлся бы. Нет, я точно знаю, Лео похитили». «Зачем?» «Не знаю. Может, ради выкупа?» «Вам звонили с требованием денег?» «Нет, но я не представляю, что могло произойти». «Я посмотрю, что можно сделать». «Вы...» «Так вы всё-таки будете искать моего Лео?» С надеждой воскликнула Рогова, вопросияв Лера чертахнулась про себя. ну кто, спрашивается, её за язык тяну?» Вот теперь придётся рыскать по городу в поисках блудного кота-старушки. Как будто у неё нет других дел, честное слово. «Я не могу ничего обещать», — ответила она, — «но попытаюсь. Я буду вам очень, очень благодарна». Сын мой говорит, что следователи — народ бездушный. А вот, глядишь ты, среди них встречаются и такие милые девушки, которым не безразлична судьба несчастного животного.